Глава пятая. Мясо. Совсем у тебя все плохо, Кега. Брезгливо поморщился Ольдно, глядя на нас. Разве что этот? Он кнул пальцем в мою сторону. Хоть на что-то тянет. — Это весьма сложный бизнес, стир, лакари, — подобострастно залебезила жаба. — Выкрасть сильных игроков — это все равно, что объявить войну их планете. — Пожалуй, кикранцы все же захлебнутся своей кровью. — Не слушая его, — задумчиво произнес Альдноа. — Я беру всех четверых. — В соседнем помещении вас дожидается еще два десятка маркан, — у заплясал Кега. — Маркани слабаки, — отрезал лакари. — Их мне понадобится не меньше сотни. «Найдутся», — с готовностью ответила жаба. «Эй, вы! Поднимайтесь на выход!» «Попробовать поторговаться прямо сейчас?» «Нет. Опыт общения с солонимом подсказывает мне, что сейчас не тот случай, когда стоит спешить. Превращаться из добычи в проблему — не самое лучшее решение, если у тебя нет возможности защитить свою шкуру хоть чем-то, кроме слов. Тем более два месяца. Это не так долго, зато точно не будет никаких осложнений. А уж потом...» Думаю, Анатария не откажется поиграть вместе со мной в охоту на пиратов. Следуя закупившим нас сородичам моей жены, я пытался вспомнить, видел ли я его где-то раньше. Вроде бы нет. А раз так, то, скорее всего, это какая-то мелочь, ничего собой не представляющая. Сейчас бы сказать ему, кого именно он приобрел, Да только где гарантии, что он не относится к лагерю Анабаала, И тогда моя просьба из спасительной превратится в последнюю». Как же плохо, когда не хватает информации. Нас вывели из металлического сарая на свет божий, если это можно было так назвать. Серое небо, бесконечные ангары и идеально ровный бетон. Я не успел как следует осмотреться, а нас уже пинками загнали в строй других таких же пленников, самых экзотичных планет. Сбунтоваться и разнести тут все? Можно, конечно, с учетом моего уровня. Да вот только возрождение, чувствую, ждет меня в том же сарае. Да и подручные кеги, охранявшие строй, в игре оказались девятисотого уровня. Они просто-напросто не дадут мне этого сделать. Особенно с моим заблокированным инвентарем. Как вы могли заметить, в ваших профилях отключены все социальные функции. Перед строем монотонно-бармача прохаживался поросший густой черной шерстью Мерахитс с именем Аланар Тахота. Неужели еще один родственник? Это значит, что не написать... Никаким каким-либо еще способом связаться с кем-либо у вас не получится. Будете себя хорошо вести, через стандартные 25 лет вы отработаете свою свободу, и мы вас отпустим. Мы частные пираты, так что в ваших интересах вести себя прилично». Что самое обидное, социальная блокировка деактивировала и семейные функции, и даже возможности темного человека, а я до последнего лелеял надежду воспользоваться ими и ускорить процесс своего освобождения но, как говорится, с софтом против железа не попрёшь. «Обычно новичков, чтобы вы поняли свое место, мы отправляем на первый контракт в публичный дом, но вам повезло». Аланар втянул пузо и хохотнул. «Нам подвернулся военный заказ, так что поработайте мясом». По толпе пробежал недовольный ропот, но тут же стих. Стоило каждому открывшему рот словить по выстрелу из парализатора. «А теперь слушайте меня внимательно». «Каждая ошибка будет стоить вам одного дополнительного года». На этот раз в голосе Мирахца не было ни капли веселости, и все, как будто почувствовав это, моментально собрались. «А ведь опытный тип, как он ловко управляет толпой. Что-то мне подсказывает, что это его речь, и каждая наша реакция давно просчитаны и отрепетированы». «Вашей задачей будет пойти в первой волне десанта на Кекран. Как вы понимаете, именно ее обычно выкашивают подчистую» и нашему нанимателю гораздо проще нанять таких отбросов, как вы, чтобы выманить защитников из их нор, чем терять своих людей. Миссия простая — выбраться из десантного бота, бежать вперед, стрелять во врагов и ждать, пока вас убьют. Потом дождаться возрождения и повторить. И так до тех пор, пока планета не будет захвачена. Как обезьян-оратор вначале правильно заметил, мы для всех сейчас просто мясо, и задачи у нас соответствующие. Интересно только, как они думают помешать нам просто разбежаться в разные стороны? Стоит нам почувствовать хотя бы отголосок свободы. Отключать после такого всех рабов от G дело непростое и накладное. Уверен, тут их немало, дело явно поставлено на поток. А вычислить, кто именно скрылся с поля боя и сработать уже точечно, будет не так-то и просто. «Кстати, если кто-то сейчас начал планировать побег...» Мирахиц как будто прочитал мои мысли. «То учтите» что выданные вам доспехи будут снабжены специальными датчиками. Решите отступить, увеличите свой срок. Побежите не туда, умрете и увеличите свой срок. Значит, система самоуничтожения. Все предельно просто и практично. И самое обидное, сделать с этим хоть что-то будет крайне сложно. На этом вступительная речь закончилась, и мы направились к роботам-кураторам, которые начали распределять нас по секторам наступления и выдавать снаряжение. Ты знаешь Солонима? Без особой надежды попытался я спросить у Аланара, когда проходил мимо него. В отличие от остальной информации, это в случае негативной реакции особого вреда для меня не несет. Тот на секунду замер, а потом без долгих раздумий врезал мне по спине прикладом своей винтовки. Да уж, вот это называется, воспользовался старыми связями. «Этого говорливого в сектор 14F!» — отдал указание роботу Тахота, и, не глядя на меня, ушел по своим делам. И вот вопрос. Это меня сейчас наказали или наоборот, каким-то образом попытались помочь. Что ж, если второе, то своего шанса я не упущу. Дальше был долгий космический перелет. Похоже, ради экономии, чтобы не тратиться на порталы, летели напрямую. Я же говорил, что этот Альдноа — мелкая сошка и просто жмот. Теперь мои подозрения начали подтверждаться. Обидно, что после указания обезьяна меня разделили с Хибой и Карло, но ничего страшного. Если хоть один из нас выберется, с нашими возможностями остальных спасут очень и очень быстро». А потом началась обещанная боевая операция. Меня и еще двадцатку похожих на лягушек «Маркан» посадили в один из тысяч десантных ботов, и мы полетели вниз. Болтанка усиливалась с каждой секундой, гравитация обдавливала сидение, а руки с трудом удерживали огромную тяжесть, сунутой в руки в последний момент штурмовой винтовки. Когда мы, наконец, приземлились, и через распахнувшуюся щель выхода в глаза ударил красноватый свет местного солнца, я и все мои соседи по кораблю, не сговариваясь, тут же бросились наружу, вливаясь в огромную, с каждой секундой и каждым посаженным кораблем пополняющуюся толпу захватчиков. Не обращая внимания на гибнущих то с одной стороны от меня, то с другой, собратьев в рабству, я, внешне поддавшись общим эмоциям, бежал вперед, кричал и полил во все стороны при этом стараясь удерживать в голове и всю картину целиком, ведь, само собой, чудо не случится, и если тут и есть возможность как-то сбежать, мне нужно сначала суметь понять, как это сделать, а потом еще и воплотить задуманное в жизнь. Но пока ничего подходящего так и не обозначилось. Мы сметали редкие очаги обороны местных жителей, похожих на краснокожих троглодитов из старой компьютерной игры, которые в ближнем бою предпочитали сражаться копьями и огненными шарами, и двигались вперед теряя своих в основном от действий авиации местных и артиллерии, работающей с дальних холмов. Похоже, наши командиры тоже так посчитали и успокоились, а кикранцы тут же решили этим воспользоваться и нанести ответный удар. Сотни маленьких бункеров, как грибы после дождя, выскочили из-под земли, и из них, стройными рядами, ударяя нам прямо в незащищенный тыл, полились новые отряды троглодитов. Вот только эти выглядели немного по-другому. Никакой магии или примитивных орудий. Каждый был одет в простенькую силовую броню и вооружен неплохой винтовкой редкого класса. Один из таких отрядов уверенно двигался прямо в нашу сторону, выкашивая ряды мяса, как траву. И только я подумал, что, похоже, моя первая высадка подошла к концу, как один из кикранцев запустил маленькой золотистой гранатой в особенно упорно сопротивляющийся отряд «Маркан», умудрившихся даже сколотить в баррикаду из каких-то обломков золотистая, круглая, это может быть только она, тем более и эффекты поражения на первый взгляд довольно похожи. Портальная граната. Дорогая штука, но очень эффективная в таких вот клановых войнах, если, конечно, противники недостаточно богаты, чтобы позволить себе перекрыть пространство. Но, как я уже и отмечал раньше, наш наниматель явный жмот. Так вот, это приспособление не убивает врага, а просто закидывает его в случайный мир, тем самым, выключая из битвы тех, кого убить до конца другими способами слишком сложно. И вот уже у меня начинает вырисовываться план. Организовать ожесточённое сопротивление, чтобы на нас решили потратить гранату, как-то повредить систему самоликвидации в моей броне. Да, много неучтенных деталей. Но так точно лучше, чем ничего не делать. Подхватите по трупу и используйте их в качестве щита. Включив всю доступную мне властность, я скомандовал десятку растерянных маркан, столпившихся рядом со мной. Те переглянулись, но приказ выполнили. Прекрасно. Теперь следующий ход. Использую душу царя, хорошо, что хоть базовые скилы со мной, на одного из противников и призываю пятерку фантомов с моих соратников. Можно было бы и больше, уровень у них маленький, но мне сейчас важна не эффективность, а эффектность. Теперь передать полученную с душой защиту от плазмы двойникам моих невольных соратников и можно атаковать. Вперед! Командую я оригиналом, и те уже, не оглядываясь, следуют за фантомами. Кикранцы тут же разрядили свои винтовки в нашу сторону, но именно это я и ожидал. Как обычно, самая хорошая защита от своего оружия именно у того, кто им пользуется. Поэтому с полученным от меня сопротивлением плазме фантомы легко пережили не меньше десятка попаданий и приблизились к заметно испугавшимся троглодитам почти вплотную. Конечно, можно было попробовать повторить прием с баррикадой и стрельбой, чтобы попытаться выпросить в свою сторону гранату другую но, на мой взгляд, лучше не рисковать. Когда, как ни в ситуации с бегущими на тебя сильными врагами, лучше всего использовать такое оружие. Есть. В нашу сторону стремилось не меньше пяти гранат. Все-таки моя атака не оставила кикранцев равнодушными. А вот теперь за оставшиеся пару мгновений нужно придумать, что же делать с системой самоуничтожения. Только лишь положиться на то, что она может не успеть сработать, или есть другие варианты. Тахота своих не бросают. Высветил экран тактического монитора, а потом костюм просто свалился с меня, оставляя абсолютно беззащитным перед маленьким, падающим с неба шариком. Только бы хватило жизней. Темнота. Когда я открыл глаза, вокруг простирался уже совершенно другой мир. И пусть я голый, пусть в инвентаре пусто, но зато теперь у меня есть шанс хоть как-то выйти на связь с цивилизацией и анатаре. Главное не умереть. Пока я жив, моего отсутствия вряд ли кто хватится. Но стоит мне допустить ошибку, как я снова окажусь на перевалочном пункте пиратов, и второй шанс мне вряд ли представится. А еще, Спасибо тебе, Аланар Тахота. Не знаю, почему ты решил мне помочь, но спасибо. И да, Солоним хоть и был не самым приятным типом, но, похоже, сумел воспитать в Соклановсах очень правильное отношение к «своим».